20. Чтобы создать шикигами, фамильяр для духа, нужны сосуд и сам дух. На первом уровне в качестве сосуда можно использовать бумажную фигурку. Для духа — собственное дыхание. В процессе создания внимательно сосредоточьтесь на желаемом. Дочерь Тайры, шестой адотворец. Тем вечером туман приглушил шумы Анагора. Но полицейские сирены звучали очень однозначно, как и голос Мансаку, вернувшегося из офиса шайки Охне и теперь стирающего в раковине свои пропитанные кровью носки. «Это не моя!» — сообщил он, когда Хайе и Нацуами вошли в квартиру. «Меня забрызгало!» Хайе решительно направилась к брату. «Сядь, я всё сделаю». «Я большой мальчик, уж кровищу отстираю». «Мансаку, просто сядь. Нацуами заваришь чаю?» Конечно. Нацуами засуетился. Мансаку отложил носки, вымыл руки, пригладил волосы и тяжело рухнул на стул у обеденного стола. Потом достал откуда-то белую тубу, перевязанную соломенной жёлтой нитью. У меня подарок от полевицы. Не благодари. Хая налила в раковину холодной воды, сыпанула соли из принесённого Нацуами горшочка и оставила носки брата отмокать. Ты цел? «Шутишь? Можно подумать, кто-то меня хоть пальцем тронет!» Фыркнул Мансаку, затем смягчился и протянул руки. «Но обнимашки не помешают». Это Хай её обеспечила. Она обняла брата, заодно осмотрев на предмет повреждений. А Мансаку принялся рассказывать, что же случилось с гангстерами. Точнее, <кхм> с судодателями Охны. С самого начала уже было ясно, что ребята Охны обречены. Никакие талисманы приватности... Никакие наёмные заклинатели не могли бы спасти их, потому что угроза над ними висела не божественная, а вполне себе человеческая. Мансаку сделал для них целую пачку шакигами. Но не успели они развесить их над дверями, как выяснилось, что офисы и точки Охне окружены армией их врагов. Рванувшись сводить старые счёты, едва полевица объявила о своём отстранении от защиты банды на 24 часа. И эти счёты они успешно свели. с помощью весьма творческого подхода к использованию сельскохозяйственных и прочих инструментов. А благословлённые волноходцем гангстеры были особенно свирепы. Мансаку покинул помещение, когда там уже было полно народу. Его вывели наружу белая змейка. В это время мисбой Куматара как раз отвлёкся на конкурирующего гангстера, так что Мансаку пробрался по коридорам мимо импровизированного оружия и машущих кулаков и успешно вышел, не столкнувшись ни с бандитами, ни с полицией. Белая змейка выплюнула белую тубу, изъятую миссабоя куматара, прямо в руку Мансаку и затем исчезла. Что ж, смысл послания ясен. Полевица держит слово. Она ожидает, что Мансаку сдержит своё. Хая посмотрела на подарок. «Открывал уже?» «Ждал твоего возвращения. Хайо». Мансаку понизил голос, и у Хайо всё внутри свело. «В офисе у Охне!» «Я слышал разговоры о хитодинаше». Хайо едва смогла пошевелить языком. «На Нагора?» — он кивнул. В этот момент по узкой лестнице спустился на Цуами с чаем, так что Мансаку аккуратно сгрёб со стола тубу и спрятал в рукав. «Потом. Расскажи мне лучше про Каусира». Вместе с Нацуами они ввели Мансаку в курс дела, а когда закончили рассказ, Хайо выложила на стол стеллороид с видом на пляж, «Тот самый, который Цзун сделал, и вскоре погиб, а Каусиры сохранил и теперь тоже погибнет». Мансаку что-то буркнул, всматриваясь в точку. «Надо же! Похищенная наследница с таинственным глазом, одна ночью, да ещё и на труднодоступном пляже. Газетчикам было бы крайне любопытно, особенно с учётом вот этого». Он указал на мазок проклятия, тянущийся вдоль всей отвесной скалы справа на снимке. и проклятие, покрывающее весь утёс, ассоциируется у меня со словом «схрон». над Нацуами поставил чай. «Думаешь, за ним что-то спрятано? Под скалой?» «Скорее всего», — согласилась Хайо. «А снаружи щит из проклятия, который накроет любого, кто попытается туда проникнуть». «Причём спрятано такое, что Авана Укибаси из компании Укибаси Синшу наносит туда личный визит среди ночи», — добавил Мансаку. В стёклах очков на Цуаме отразились размытые цвета проклятия. «И что, по-вашему, скрыто за этим щитом?» «С учётом его размеров, что угодно. Потайная крепость, док с санцелётами, гигантский боевой робот». Мансаку величественно простёр руки, а потом сложил их за головой. «Но можем, конечно, пойти и посмотреть лично». «Можем», — загорелся на Цуаме. «Давайте завтра съездим в Хаманайокохо». «Мы втроём быстро найдём пляж со снимка Дзуна. Останется только забраться на ту гору, с которой он снимал». Хайя перебила его. «Никто не поедет в Хаманаюкохо. Я не позволю никому из нас влезать в неприятности перед последним спектаклем Каусиры в Синкагурадзе. На всякий случай мы должны быть в полной готовности этим вечером». Мансаку поднял палец. «Ты же велела Каусиры отменить шоу». «Он не послушается». Мансаку перевёл взгляд на Нацуами. Тот поколебался, но потом кивнул и вздохнул. «Ладно, но меня очень интересует левый глаз Авана Укибаси». Он весь анагорой интересует. «Возможно, я газет не читаю». Нацуами покрутил в пальцах прядь волос. «Любопытно, что именно он ей показывает». «Свечной воск». Хайо вспоминала голос Авана, а заодно как та шарахнулась, когда взглянула на Нацуами и что-то увидела. Нацуами решительно встал, опершись на стол. «Я займусь обедом, позвольте взять это на себя». Ему надо побыть одному. Хайя и Мансаку всё поняли. Дождались, когда он начнёт напевать, и только тогда Мансаку достал тубу и развязал верёвочку. Однако туба не раскрутилась свитком, а наоборот, сделалась плотнее, удлинилась, и истончилась, пошла кольцами, кивнула маленькой плоской головой, которая разошлась надвое и открыла рот. Её челюсти распахивались всё шире и шире, пока не разошлись так широко, что змейка вывернулась наизнанку и рассыпалась бумажными клочьями. От змейки остался свиток. Хайо поймала его на лету. Длиной в локоть скрученный лист кремовой бумаги был обёрнут фиолетовым шёлком с блестящим и переливчатым бронзовым узором. Хайо перехватила взгляд Мансаку. Возможно, это и есть ответ на вопрос, как избавить Мансаку от Кириюки. Он кивнул, чтобы Хайо развернула лист, а сам стал собирать в кулак ошмётки бумажной змеи. Показались чёткие чёрные штрихи заголовка. «Руководство по изготовлению и запечатыванию шикигами третьего уровня». «Третьего уровня», — прочла вслух Хая и всё встало на свои места. «Вот в чём мы были неправы всё это время». «Неправы? И в чём же?» «Мы считали Кириюки духом оружия, который вселился в тебя, как чужой призрак». Хайю сунула свиток Мансаку. «А надо было относиться к нему, как к Шикигами». «Как к бумажному человечку?» «Да, как к бумажному телу, оживлённому дыханием, в котором и содержится дух». «Ты Шикигами, Мансаку, только из плоти и крови и обладающий собственным духом. Вот Кириюки и пожирает тебя изнутри». Стоило Хайе увидеть истину, как всё стало кристально ясно, Мансаку не был одержим духом, как случалось с Нагакума. «Мы искали ответ не в том месте. Вот полевица и послала нам этот свиток, чтобы указать направление. Начальную точку, от которой мы двинемся в сторону отделения тебя от Кириюки». Мансаку схватил свиток и уставился на чёрные письма с Надеждой, такой же слабый и уязвимый, как фитиль его пламени жизни. Потом свернул свиток и отдал его Хайе. «Тебе, эээ, придётся почитать мне вслух. Я не так хорошо, как ты, справляюсь со старинными рукописями. Не затруднит?» «Я тебе перепишу». «И ничего не упускай», — твёрдо попросил Мансаку. «Никакие неприятные моменты. Особенно неприятные моменты». «Ужастик я нормально осилю. Я теперь второй член фан-клуба «Человеческий пасьянс». «Перепишу слово в слово». Мансаку вздохнул. «Это весьма внушительная предоплата за проклятие, которое она для меня подготовила». Хайя высмотрела местечко за шкафом и спрятала свиток. Хотелось бы ей с такой же лёгкостью засунуть куда-нибудь свою тревогу по поводу того, чем Мансаку заплатит за эту информацию. Какое проклятие наложит на него полевица и для чего? Она повернулась к брату. «Лучше расскажи, что там гангстеры говорили про хитодинаши на Анагора». Младшие члены банды делились сплетнями. Он замолчал, прислужился к шагам на Цуаме над головой, потом продолжил. Предупреждали друг друга, что если вдруг попадут в полицейские застенки или в Анмёря, то такие мелкие сошки, как они, могут исчезнуть навеки. Как будто бы в шутку, но как будто бы и нет. Вспоминали каких-то людей, которые переехали в другой район или... Отправились в центр, и с тех пор от них ни слуху, ни духу. А знаешь, как они называли этих пропавших? Удобрение. У Хайо зашевелились волосы на затылке. Если на Анагоре есть сад то Динаши, то ему нужны живые человеческие тела, чтобы питаться их страданиями. И эти тела нужно где-то брать. Им явно было страшно, Хайо. Продолжил Мансаку. «Насколько вообще может быть страшно в разгар бандитской разборки? Я пытался их расспросить поподробнее, но я всего лишь гость-однодневка. Так что они сразу принялись имитировать бурную деятельность». «Из полицейских камер пропадают люди?» Ошарашенно переспросила Хайю. «И из Анмёря?» «Ага, вот тебе пища для размышлений. Не самое вкусное Шаги над головой переместились к лестнице. Вернулся на Цуами, с подносом, на котором стояли миски с рисом, маринованными сливами в горячем зелёном чае, сушёной макрелью и остатками обеда. Он взглянул на Мансаку Ихайя и с лёгкой ехицей в голосе отметил. «Я так понимаю, мой коварный план оставить вас наедине, чтобы не смущать своим присутствием, пока вы тут сговариваетесь, сработал?» «Мы вовсе не сговаривались, просто обсудили кое-что сверхсекретное». Хайю встала помочь накрыть на стол. «Прости, что тебя пока не привлекаем». «А я так понимаю, что наш коварный план дать тебе спокойно прокачать твои божественные навыки готовки тоже сработал?» — спросил Мансаку. «Ты мне льстишь, и, между прочим...» Нацуами сел за стол убрал волосы на бок. «Я не так, чтобы спокойно этим занимался. Я всё думаю о том, как выгляжу на том стеллороиде Дзуна». И как это отзывалось в тех, кто встречал меня?» Хайо вспомнила цветные нити проклятия, тянувшиеся к прохожим от Нацуами на снимке. Крючковатые, когтеобразные, как будто готовые вцепиться в каждого, кто окажется рядом. размышление о том, насколько ты проклят, никак не уменьшит масштабы самого проклятия». «Вероятно», — с сомнением сказал Нацуами. «Но разве тебе не показалось, что мой стеллороид пугает? Даже ужасает». Дзун так не считал. Он же видел снимок, и тем не менее всё равно хотел с тобой дружить. Камера Дзуна видела на Цуами красивым, даже вместе с проклятием. А мои снимки у него получались ещё хуже. «Правда?» Хайо повернула ладоник на Цуами, показывая родовую печать. «Моё проклятие очень, очень велико на Цуами. Но ты хотя бы знаешь об этом и также знаешь, кто ты. Ты одотворец!» И понимание собственного проклятия помогает тебе использовать его для пользы других. А я...» Голос на Цуаме дрогнул, зазвучал выше. «Я лишь бог без духовного имени, чей брат вынужден следить за тем, чтобы я не навредил другим, таким как Дзун. Все, что у меня есть, — абсолютное неведение о себе самом. Было бы лучше, если бы я просто распался и исчез, как любой нормальный бог». «Не смей так говорить». Хайо схватила на Цуами за грудки. «Не смей при мне желать себе гибели. Каждое, каждое пламя жизни может согреть кого-то и осветить путь просто потому, что оно ещё горит в этом холодном и тёмном мире, самим своим существованием. Это пламя жизни бесценно и прекрасно. И я зуб даю, что Дзун и Токи Фойо считали освещённый мир бесценным и прекрасным». «Хотелось бы верить», — она хлопнула на Цуами по груди. то место, где горело пламя жизни, на которое она до сих пор ни разу не взглянула. Мансаку был прав, оно походило на демоническое. И как в случае с демоницей, внутри у Хайи всё вопило о том, чтобы она даже не пыталась его рассмотреть. «Способность различить чужое пламя жизни — это часть бремени адотворцев», — сказала Хайио. Сердце на Цуами ухнуло под её ладонью. «Она означает, что мы своими глазами видим... как сильно люди страдают от насылаемого нами невезения. Предполагается, что под нашими взглядами людям становится страшно, потому что таким образом они узнают, до какой степени ничтожна их жизнь и сколько лет им осталось, и понимают, что именно этими годами они заплатят за наши услуги». Она снова встряхнула на Цуами, чтобы до него в полной мере дошло сказанное. «Ты ведь уже прожил 9 сотен лет, да? Ты прекрасно знаешь, как люди обращаются с тем, что их пугает». Моих прародительниц называли женщинами беды и нечистыми тварями, их изгоняли из селений, их ненавидели. И легче всего было бы возненавидеть в ответ, тогда мы стали бы именно теми монстрами, которыми нас хотели видеть боги неудачи». «На вы ими не стали», — Нацуами распахнул глаза. Мансаку объедал макрель и пил чай, наблюдая за стычкой, как за увлекательным теннисным матчем. «Если бы мы поддались...» Это бы означало, что проклявшие нас боги победили. А мир не знал ни одного одотворца, который умел бы смиряться с проигрышем. Искусство одотворения строилось на посылании богов удачи на хрен, Но самые первые из нас твёрдо решили, пусть наши взгляды заставляют людей ощутить дыхание смертной тени, мы всегда должны помнить, уважать и любить человеческое сияние. Хайо отпустила Нецуами. «Ты не заслуживаешь гибели, так что выбрось эту мысль из головы». «Она тоже своего рода проклятие. Понял?» «Понял». Но Цуами смотрел на Хайо в упор. «Ох нет, Хая, прости меня, пожалуйста, я не думал, что...» Хая вдруг почувствовала, что по её подбородку и шее текут слёзы. «Талые весенние воды», — сказал бы Цзун. «Эти слёзы появляются в сердце после затяжной зимы, после того, как долго лежат смёрзшимися, стиснутыми, спрятанными ледяными глыбами». Они просачиваются сквозь внезапно появившиеся трещины, зачастую непредсказуемо, неожиданно, нелогично. Она сама не заметила, как её выбил из равновесия Каусира, Китти Цзуруки Кугава, своим пренебрежением к собственной жизни. Она не хотела, чтобы Каусира давал ей особое поручение. Она хотела защищать его, как просил Цзун. но ну а дотворческая Энн начала разрывать те нити, которые помогли бы ему избежать этой судьбы. Мысль придавила её сильнее, чем она могла бы ожидать. «Хайо!» Проворчал Мансаку и потянулся через стол, чтобы похлопать сестру по руке. «Нацуами-сан довёл тебя до слёз? Одно слово, и я буду бить его по смазливому потрёпанному личику, пока он тоже не зарыдает. Слеза за слезу. Конечно, не хотелось бы, но как старший братец я обязан». «Нацуами никого не доводил. Хватит меня смущать». а сам Нациами уже открыто ревел в три ручья. «А это пламя жизни действительно так прекрасно!» Хая вытерла глаза. Нациами прикасался к своей груди в том месте, где его трогала Хая. Она не знала. Она не могла сказать ему, что по-прежнему боится взглянуть и встретиться с той голодной и страшной сущностью, которая сперва пожрёт её зрение, а потом и её саму, за то, что осмелилась посмотреть. Но с уверенностью ответила. Да. Совершенно.